Из тетрадки в клеточку август 1953 года. С коллективом Филатова нам нередко приходилось работать шепито. В самом слове шепито есть романтика, но я работать шепито не любил. В них осталось что-то от балагана. серый, брезентовый купол шепито на фоне стеклянных автостанций, современных гостиниц.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 Наступила тишина. Сатирик снова объявляет, помирать нам рановато. Пианистка играет вступление, и тут опять паровозные гудки. Так продолжалось несколько минут. Артист буквально осатанил. Зрители уже начали смеяться. Сатирик не мог выступить, пришлось объявить антракт. Тогда артист попросил, чтобы... Его выступления перенесли во второе отделение. Но и во втором отделении ток он вышел на манеж, начал петь, как снова гудки. Молчит артист, молчит паровоз. Артист начинает куплет. И, перекрывая его голос, начинаются гудки. Так продолжалось два дня. Сатирик не понимал, в чем дело. Он дал... Телеграмму в Москву с просьбой, чтобы его отправили в другой цирк. Просьбу его выполнили. А спустя несколько дней мы все узнали, почему гудел паровоз. Оказывается, сатирик поссорился с воздушным гимнастом, человеком грубым и злым, и тот решил отомстить. Пошел на станцию к машинистам маневрового паровоза и, поставив им литр водки, сказал, Я буду на крыше шепито сидеть. Как только махну шапкой, давайте гудок. Как снова махну, прекращайте. Нам это для представления нужно. Злой розыгрыш. Из-за него программа лишилась хорошего номера. После этого случая никто с гимнастом не разговаривал, и ему пришлось уехать. Глубокой осенью мы переехали в другой город. Опять работали в Шапито. Неестественно громко звучал оркестр в полупустом зале. У актеров изо рта шел пар. Было так холодно, уже заморозки, а директор цирка говорит. Товарищи, надо поработать. Ну, хотя бы еще несколько дней. Иначе мы план не выполним, премию не получим. И мы работали. Хорошо, когда Шапито стоит в южном городе. Удобно, если рядом размещаются вагончики. Там плитка, чай вскипятить можно. Такой цирк напоминает цыганский табор. Колышащийся от ветра брезентовый купол украшают пестрые флажки, а по вечерам зажигаются гирлянды разноцветных лампочек. Цирки, как правило, располагались в городских парках. Гуляет празднично одетая публика. Играет духовой оркестр, вокруг цирка, ряды киосков, торгующих напитками, сладостями, продают воздушные шары. Осенью наш коллектив переехал в Казань. Представления проходили при аншлагах. И вдруг сборы начали падать. Созвал нас всех Валентин Филатов, и стали мы думать, как же выходить из создавшегося положения. Кто-то вспомнил о вечерах смеха. В цирках была такая практика. Когда не тянет программы, устраивают вечера смеха. По городу развешивают афиши с объявлением, что в цирке будут вечера смеха. Программы включают старинные клоунады. Комната привидений, печенье, вода, парикмахерская придумывают специальный клоунский пролог. Зрители любят посмеяться. И поэтому в Казани мы решили объявить не просто вечера смеха, а написать в афише веселые клоунские представления. Приходите посмеяться. Программу включили и нашу сценку на лошади. А во втором отделении показывали воду, где два клоуна, пытаясь облить водой третьего, невольно обливаются сами, и под хохот зала, промокшие до нитки, покидают манеж. В Москве это антре не разрешали показывать. В специальном приказе главка о запрещении исполнять пошлые произведения вода стояла первой. Но вдалеке от Москвы мы ее исполняли и старая до нас выручала. Кроме воды, на вечерах «Приходите посмеяться» исполнялись и другие старинные репризы. Так, в клоунском прологе Миша несколько раз пробегал через манеж, расталкивая всех клоунов, он бежал сначала со стаканом воды, потом с кружкой и, наконец, с ведром. Заинтригованные клоуны задерживали его и спрашивали, «Куда ты бежишь? Пожа! Пожа!» Срывающимся голосом, задыхаясь от бега, говорил Миша. Где пожар? кричали испуганные клоуны. Да не пожар! успокаивал всех Миша. Пожарник селедки обзелся. Пить хочет. Публика принимала и эту примитивную шутку. Забытый репризами вечер смеха нас снабжал старый и опытный артист, музыкальный эксцентрик Николай Иванович Тамарин. Сорок лет из своих шестидесяти он отдал цирку. Коренастый, среднего роста, с шапкой вздерошенных седых волос, он, несмотря на свой возраст, оставался подвижным и на манеже и в жизни. В двадцатые годы, играя на различных музыкальных инструментах, он в паузах вставлял словесные репризы, подавая их так, будто только что придумал. Голос у меня теперь не тот, жаловался он.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 Публика хорошо принимала номер Николая Ивановича. Он играл на губных гармошках. Начинал с огромной, а заканчивал крошечной. На бис Тамарин давал старого скрипача. Еще до революции Николай Иванович пародировал известного в то время скрипача-виртуоза Яна Кубелика. В 50-х годах Кубилика все забыли, и поэтому Николай Иванович объявлял публике,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 в деревню под Киевом. Летом он нередко наведывался в Киев и приходил в цирк. Артисты спрашивали его. «Не скучаешь по цирку-то?» Он говорил, что не скучает. Но временами, когда на душе становится особенно тоскливо, он запирается в пустой церкви, делает стойки на руках или крутит сальто-мортали.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 И Клунада потеряла ритм. Показали мы и сценку на лошади, которая прошла отлично. На просмотре сценки настоял местечки. На обсуждении нас похвалили за сценку, и именно с ней они не с маленьким Пьером решили отправить в Польшу. Мы обиделись. Ехать на фестиваль не со своим номером, а на подхвате...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 Вырезали силуэт бомбы. Развалины, они ночью подсвечивались красными прожекторами, просматривались сквозь бомбу, и все читали написанное внизу слово. Никогда! Программа советского цирка пользовалась успехом. Под несмолкая мои аплодисменты шел медвежий цирк Филатова. Хорошо принимала публика молодого коверного Олега Попова.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 Когда мы давали представление для дипломатического корпуса, с нами приключился казус. По ходу репризы я снимаю пиджак и оставляю его на барьере, а затем, как бы боясь, чтобы пиджак не украли зрители, прячу его под ковер. Публика всегда в этом месте смеялась. Так я сделал и в этот раз. Положил пиджак на барьер и внимательно посмотрел на сидящего в первом ряду зрителя. Играя, испуг и показывая, что, сомневаясь в его честности, перепрятываю пиджак под ковер. Зрители это восприняли, как обычно, смехом. Потом выяснилось, что я положил пиджак около посла Бельгии и таким образом вроде бы подверг сомнению его честность. Посол обиделся и кому-то, видимо, сказал об этом. Наш перепуганный руководитель вызвал нас и решительно заявил. Живого и мертвого больше не давать. Лучше давайте свою сценку на лошади. Может быть, она и пройдет. Не отправлять же вас обратно. Стали мы готовиться к сценке. Долго думали о причине нашего первого провала. И поняли. Дело в том, что мы сценку... Механически перенесли из Москвы в Варшаву. Сели в подсадку в костюмах, которых выступали раньше в Москве. Я в своем кителе, в морской фуражке, в старомодном плаще и в сапогах. Конечно, оказался белой вороной среди зрителей. Кругом праздник, все в нарядных костюмах, женщины аккуратно причесаны, а тут какие-то нелепые люди. И на зрителей не похожи, а уж тем более на артистов и мы решили надеть для сценки свои лучшие костюмы которые взяли из дома одежда заставила нас пересмотреть характеры и линию поведения в модном спортивного покрое пиджаке светлых летних брюках я уже не мог быть неотешенным парнем приехавшим из глубокой провинции и решил играть робкого молодого человека из города такой человек Конечно, не мог позволить себе вытирать нос рукавом, как я это делал раньше в Москве. На этот раз к нашей радости сценка прошла с успехом, и мы показывали ее до конца фестиваля. Зрители верили, что мы из публики. На приеме в советском посольстве к нам с Мишей подошел один из сотрудников, он нас не узнал, и начал рассказывать о своем посещении цирка. «Ну, Попов молодец», — сказал он. Я чуть со стула не упал со смеха, когда он вытащил двух поляков из публики и начал учить их ездить на лошади. Молодец, Попов! От этих слов в душе возникло у нас чувство досады. Вот Олега Попова заметили, а мы прошли за публику. В свободное время нам удалось посмотреть программы всех цирков, приехавших на фестиваль из пяти стран. После двух праздничных недель в Варшаве наступили будни. Но наш цирк продолжал свои гастроли. На площади Дзержинского с утра до вечера около касс толпился народ. Домой мы вернулись в середине октября. Привезли три больших чемодана с книгами. В Доме советской книги в Варшаве мы свободно купили книги, за которыми долго охотились у себя и никак не могли достать. Подводя итоги первого выступления за границей, мы поняли, что нельзя, без учета особенностей страны, публике показывать свои репризы и интермедии. Поняли мы и то, что в каждой стране можно многому научиться, если стараться побольше смотреть работу других. «Жизнь на колесах» нам нравилась.